Глава шестая. Кто-то может пробиться с Каном? Раздался рассерженный голос Сонг по внутренней связи в головах Юка и Дианы. Диана, а что сразу Диана? Огрызнулась злая девушка, с трудом различая фигуры подруг буквально в паре метров от себя в этом кромешном аду из песка, пыли и еще чего-то непонятного. Так можешь или нет? С досадой повторила Сонг. Нет, резко ответила Диана с явным раздражением в голосе. Девочки, если опять начнёте скандировать, лучше от этого не станет. Спокойно вмешалась в их переговоры Юка. Единственное из них, кто находилась внутри корпуса тяжело бронированного костюма, больше напоминающего мини-мех высотой под два метра, чем фигуру человека. А чё она опять начинает? С вызовом произнесла Диана, непроизвольно дотронувшись до своего правого глаза. Синяк она уже давно вылечила, но они приятные ощущения все равно остались. Тебя никто лезть не просил. Тут же ответила Сонг. То есть мне надо было смотреть со стороны, как тебя избивают две эти стервы, с сарказмом произнесла Диана. Это ещё не известно, кто кого избивал, ворышливо произнесла Сонг. Справедливости ради, Диана права. Тебя сестрёнка конкретно колошматили. С показным равнодушием поддержала Диану Юка. И если бы не помощь, я не просила мне помогать, оборвала её Сонг. Сестрёнка, ты, конечно, извини, но рычишь ты не на тех. Вздохнув, ответила Юка. Не мы с тобой дрались, а Иль с Соней. Вот и не надо было лезть, буркнула Сонг. Нешто бы сказать спасибо, так она ещё и на нас ворчит. С досадой в голосе произнесла Диана. Вот и помогай ей после этого. И не говори, поддержала её Юка. И главная причина в чём? Подраться из-за какого-то мужика? И куда только твоё самообладание делось и опыт? Ты же старший, а повелась на провокацию, словно малолетка какая-то. Разве это Иль младше? Не очень уверенно спросила Диана. Судя по поведению младше, с сомнением в голосе ответила Юка под сопровождение громкого и недовольного сопения Сон. Хотя, если посмотреть на поведение моей сеструхи, то возможно, это уже спорный момент. Может, мы прекратим обсуждать меня? Раздражённо вмешался Сонг. У нас как бы тренировка идёт. Макс долго ждать не будет. Фо, подождёт твой жеребец никуда не денется. Фыркнув, произнесла Юка. Так мы же мы всё равно в этом песчаном аду ничего сделать не можем. Идём куда-то, словно слепые котята. У меня есть подозрение, что учитель слышит наши переговоры, резонно предположила Диана. Да, поезд слышит, тоже мне фифа нашёлся, с бравадой в голосе заявила Юка. Вот только за показной самоуверенностью скрывались нотки опасения. Ну-ну, грозная Юка, посмотрим потом на твою смелость. Ехидно произнесла Сонг, довольная тем, что тема разговора сместилась с неё и её ошибки на сестру. А мне что? Мне всё равно, равнодушно ответила Юка. Вот только обе попутчицы сразу почувствовали фальшь в этом спокойствии. Я вам удивляюсь, раздался ментовский голос Ольги по внутренней связи второй группы, которая сейчас так же, как и первая, пыталась выбраться из песчаной ловушки. Обе взрослые девки а повели себя как непонятно кто. Это же надо было додуматься начать драку с новенькой. Что на вас нашло? Не понимаю. Иль, может ты объясни, что происходит? Чего вы так на нее взъелитесь? Да никто и я не трогал. Возмущенно возразила Иль, пытаясь не потерять из виду членов своей команды, что в текущей ситуации сделать было очень непросто. Сама она нас полезла. А, -а, а, так это она, а не Соня, первая обозвала вас подстилкой, так что ли? Сарказмом спросила Ольга. А чего она заявила, что Макс её муж? Гневно встряла в разговор Соня. Насколько я помню, то когда вернулся Макс в разгар вашей драки, он подтвердил, что Соня его девушка. Но я что-то не услышала от вас извинений, укоризненно произнесла глава отряда Ольга. Девушка это не жена, не очень уверенно возразила Соня. А вам-то какая разница? вмешался мрачно недовольный Ярик. Жена она ему, не жена, вам-то что? Ведь вы ему просто племянница. Какое вам вообще дело до их отношений? И почему из-за вас мы тоже теперь должны страдать? Они обе раньше были влюблены в учителя, спокойно произнесла Мэри. Чего? изумлённо воскликнул Ярик. О, сила, подари мне терпения, печально вздохнула Ольга. И почему мужики такие твердолобые? Ты что, за 18 лет так и не понял этого? Что не понял? удивился Ярик. Того, что обе они были влюблены в Макса, укоризненно произнесла Ольга. Вон даже сейчас молчат и не спорят. Хотя если честно, я думала, что это ваша болезнь уже и в прошлом. Болезнь, может, и в прошлом, но судя по всему, тут больше сыграла ревность. Мол, почему она, а не я? Но смешливо произнесла Мэри. Вот и набросились на несчастную Сонк. Тоже меня нашла несчастную, буркнула Соня. Ну с тобой, Сонька, все понятно, рассудительно произнесла Ольга. Но как Иль влезла в это дело? Ты же опытный оперативник, и тут такой провал. А если честно, то сама не знаю, виновато ответила ИЛЬ. Просто как-то само нахлынуло. Наверное, Мэри права. Просто стало завидно, что у неё всё получилось, а у меня нет. Но ну, я хоть надеюсь, что эти ваши чувства к своему родственнику точно пропали? спросила настойчиво Ольга. Больше таких проблем не будет? Да нет, у меня к нему никаких чувств, раздражённо ответила ИЛЬ. Говорю же, что-то нашло непонятное, вот и понеслоню в ту степь. А ты, Соня, чего молчишь? голос Ольги так и сочился подозрением. Это были просто ошибки молодости, фыркнула в ответ Соня. Я уже давно и забыла об этом. Столько времени прошло. Что-то я по твоей реакции этого не заметила. Да просто эта наглая её улыбочка превосходство меня вспесила, вспыльчиво воскликнула Соня. Аж до сих пор дёргает. Вышла вся такая фифа и козряет своими достижениями. Опять ты со своим жаргоном, укоризненно произнесла Оля. Общение с криминалом явно не пошло тебе на пользу. Сама же меня туда и отправила, буркнула Соня. Я отправила разведать и частично уничтожить верхушку международного синдиката, а не учиться их словечком, возразила Ольга. В любом случае, после тренировки обе подойдёте и при мне извинитесь перед Сонг. <свяк> Хорошо, обречённо вздохнула Иль. Я не буду извиняться перед этой стервой, категорически заявила Соня. Ты хоть мне и сестра, но будешь спорить с Солчуком, я тебе точно по шее надаю, с вызовом вмешался Ярик. "Ой, страшно-то как", ей-ехидно произнесла Соня. "А сможешь? Я ему помогу", мрачно добавила Мэри. "Мэри, а ты до чего на меня злишься?" удивилась Соня. "Даж не знаю, что и сказать", с сарказмом ответила та. "Но точно, песчаная буря вокруг и постоянные ментальные атаки Макса на разум тут ни причём. Ну даже не знаю. Хочу я вдруг такая злая. Может, от того, что сегодня мне хотели сделать предложение, но из-за этих дур мне приходится вместо шикарного ресторана бродить по пескам". Ты кеше наконец решился. С любопытством вмешалась Ольга. "Это пока ещё не точно", уклончиво произнесла Мэри. "Да чего он ждёт-то?" возмутилась Соня. "Вы с ним уже лет 10 как вместе живёте. А ты вообще не лезь в этот вопрос!" гневно огрызнулась в её сторону Мэри. "Да ладно тебе, я ж не знала", виновато попыталась оправдаться Соня. "Знала, не знала, мне без разницы. Из-за вас мы ещё чёрт знает сколько будем торчать в этой пустыне. Или мне напомнить условия Максима?" Мэри, что-то тебя, по-моему, уже заносит. С укором произнесла Ольга. Притормози и успокойся. Извини. Ты права. Няр вы с утра шалят. Глубоко вздохнув, уже спокойно произнесла Мэри. Просто беся, что нам тут еще не известно, сколько бродить. Уверена, мы сможем выбраться из этого испытания Макса в ближайшие пару часов. Твердо произнесла Ольга. Вот только у нее самой такой уверенности не было. Слишком уж сложным оказалось испытание, а скорее наказание Макса. невероятных масштабов и плотности песчаная буря в безжизненной пустыне на материке Офрин сразу привлекла к себе внимание всех государств, а также учёных и военных. Одни пытались понять, что происходит, а вторые спешно эвакуировали соседние с пустыней территории. Никто не знал, куда направится эта стихия, но то, что на своём пути она снесёт любой город, а возможно и целое государство, сомнений не было. Наука оказалась бессильна в попытках разгадать, что происходит. И только жрецы храмов новых богов во всю провозглашали явление воли верховного бога, который скоро развеет все сомнения в душах верующих. И если сначала правительства относились с долей скептицизма к этим проповедям, то после того, как стало ясно, что за три часа сильнейшая буря в истории планеты не сдвинулась даже на метр в сторону, все больше и больше стали поглядывать в сторону веры. Последняя капля в сомнениях людей стало истинное явление, что невозможно пояснить наукой. Из гигантских масс песка, летающего с сумасшедшей скоростью, медленно и непоколебимо образовалось гигантское лицо верховного бога. Его размеры были настолько огромны, что даже спутники смогли зафиксировать через обычную оптику величественный образ бога, что явил свой лик верующим. Если бы в этот момент местные обладали более мощными возможностями по обнаружению различных разломов, то смогли бы зафиксировать на одной из гор, что примыкала своим склоном к пустыне Збури. Очень странную парочку людей. Один из них в позе лотоса, как будто медитировал, направив лицо в сторону бушующей стихии, а второй стоял рядом с неодобрением, наблюдая за движением песка в воздухе. Но больше всего местных поразило бы полная схожесть лица первого разумного с ликом бога, созданым бурей, а вот и лицо стоявшего рядом разумного очень сильно напоминало лик одного из богов, отображенного в храмах по всему миру. То, что ты своей тренировкой усилил эффект нашей веры, это, конечно, хорошо, но не слишком ли жёстко по отношению к ребятам, медленно произнёс стоявший возле меня Ким. Не вижу ничего жёсткого, пожав плечами возразил я, сидя по-прежнему в позе лотоса. Так было проще контролировать стихию по новой методике, взятой из базы данных Джихути. Я решаю сразу пять вопросов одним действием. Во-первых, и это самое главное, проверяю свои возможности и тестирую новое усиление стихии. Во-вторых, успокаиваю своих девчонок, а то совсем распустились. В-третьих, усиливаю нашу веру. В-четвёртых, создаю демонстрацию нашей силы, тем самым снимая все вопросы в будущем. Ну и в пятых просто было интересно, на что я способен в максимальном усилении. Все это, конечно, верно, но если бы ты просто использовал стихию, то это одно дело. Но ты еще и духовную силу растянул на почти всю пустыню. Они же там полностью слепы. Никакой скан не сможет пробиться через то, что ты устроил. Рассудительно произнес Ким. А так, конечно, да. Твоя новая сила и возможности поражают. Не факт, что я смог бы выбраться из этой буре, а то, что разучился летать. Но смешливо спросил я: нужно иметь очень сильные щиты, чтобы преодолеть твой заслон? не очень уверенно произнёс Ким. Но в целом верно. Я бы без проблем взлетел выше Бори. Но они-то так не смогут? Почему? Удивился я. Если будут действовать командой, то легко смогут подняться вверх. Тут же смысл тренировки не в проверке личной силы, а в командной работе. В команде Оли и Сонни могут взять на себя общий щит, а Ярик с Мэри без проблем поднимут вверх. Во второй команде всё ещё проще. Юка Сонг могут поднять, а Диана без проблем защитит всех. В собственной сил Дьяны уже сейчас хватит сделать всё и самой. Вот только со смекалкой у неё серьёзные проблемы. Кстати, насчёт Дьяны. Ты узнал, что за амулет подарил ей этот Джихути? Ну да, как оказалось, Зре беспокоился. По словам Локи, такие амулеты выдавали раньше всем начинающим хранителям. В общем-то, стандартная вещь лет так 30.000 назад. Но после полномасштабной войны решили, что невыгодно тратить ценные ресурсы и энергию на обычный амулет. Особенно сильно повлияло на отмену то, что делать такие амулеты могли только единицы хранителей. И это вместо того, чтобы создавать более полезные артефакты, то есть это что-то из его старых запасов. Судя по всему, да, согласно кивнул я головой. Вещь полезная, но очень сложная. В общем, этот амулет проверил сенсей и не нашёл ничего необычного, так что можно использовать. А мы-токие не сможем сделать? С любопытством спросил Ким. В теории сможем, задумчиво произнёс я. Но на практике смысла в этом нет. Слишком тонкая работа, да и ресурсы, какие попало, не годятся. Плюс там же ещё и встроенный ИИ есть. Так что, честно говоря, не вижу в этом смысла. Есть и более простые методы усиления защиты. Но ты мне лучше расскажи, как там дела обстоят с пришельцами? Они точно не смогут атаковать раньше, чем через 2 года. Наpaste они могут и сейчас, равнодушно пожал плечами Ким. Но так как наши силы на данный момент практически равны, то атаковать они пока не будут. По данным Локи, они ждут ещё один флот своих союзников, и уже с ним вместе ударит по нам. Что за союзники, точно неизвестно, но предположительно биоцивилизация. Био? Да, задумчиво подтвердил К'им. Используют свои армии тот же принцип, что и демоны. То есть создают многочисленных тварей. А вот каких именно, я не знаю. Впрочем, всё это было в пакете данных, который я тебе отправил. Вижу, но мне хотелось услышать именно твоё мнение. При этом параллельно я с удачной изучал документы, присланные Кимом. За этими женскими разборками я как-то упустил момент передачи пакета данных и потому только сейчас, по сути, знакомился с объёмным массивом данных. Все, что происходило на базе, мне сбросил Локи, а вот, что касалось нашего главного задания в отражении нападения, как-то прошло мимо меня. Так что пришлось на ходу придумывать оправдания своему незнанию. Не мог же я в самом деле признаться в том, что фактически пропустил мимо ушей присланную информацию. Ещё и контроль за бурей не давал мне возможности нормально разобраться. Пришлось нырять во внутренний мир и уже там изучать данные. Как оказалось, пришельцы на данный момент расположили свою базу на внешнем кольце астероидов звёздной системы. Частично местоположение их кораблей и баз Ким Слоги вычислили примерно 2 года назад. Сейчас там работали корабли-разведчики, пытаясь обнаружить остальные базы врага. Именно из перехваченных данных удалось понять, что именно им известно о нас и что они собираются делать. Известно им о нас не всё, но это лишь по информации разведчиков, а как дело обстоит на самом деле, неизвестно. Ким принял правильное решение, что нужно исходить из того, что противнику известно всё. Именно на основании этого вывода наш флот оставался на месте, не выдвигаясь в сторону противника. Хотя казалось бы, логично было задавить врага, пока он не до конца обосновался, но это был весьма рискованный план. Флот не может мгновенно переместиться к базам врага, а значит, передвижение заметят и будут готовы встретить. А так как его производственные мощности находятся рядом, а наши далеко, тут у него будет преимущество. Ведь сражение в космосе это не стычка на пару минут, а очень долгий процесс, который может затянуться на несколько месяцев. По сути, это война на истощение. У кого быстрее закончится снабжение, тот и проиграл. Конечно, если только у тебя нет тотального превосходства в кораблях. У нас было превосходство в количестве, но всего процентов на десять, и то от известного количества противника. А если мы не всё узнали, что тогда? Вот и проявляется следующий момент таких сражений. Если бы, допустим, оба наших флота прибыли одновременно в какую-то систему, то тогда всё просто. Кто лучше сражается и командует, тот и победит. Тут же совсем другой случай. Фабрики производят корабли и дроны промышленными масштабами. Для понимания мне хватило ознакомиться со составом этого самого флота. У нас на данный момент под руководством ИИ системы находилось уже более трех миллионов кораблей и два миллиарда дронов. Кроме того, каждый день производилось почти двести семьдесят тысяч дронов и уже пять сотен кораблей различного класса. Причем производство с каждым днем росло. А ведь у противника все то же самое. Производить больше и быстрее не можем ни мы, ни они. Слишком все не просто. Робофабрики создать несложно, в отличие от ресурсов. Те нужно не только найти и добыть, но ещё и доставить, обработать и только потом пустить в производство. А ведь ресурсы имеют неприятное свойство быстро заканчиваться вместе с добычей, особенно с такими объёмами производства. Кроме того, нужна энергия, много энергии. На честном слове корабли летать не будут, а это в таких масштабах та ещё задача. И это я еще не перечислил множество других проблем, таких как партизанская война и грабеж добывающих станций малыми группами диверсионных отрядов, что их кораблями, что нашими, атака транспортных кораблей и тому подобное. По сути, война уже шла полным ходом. Просто на данный момент она была позиционной, а не глобальной. Но как только мы или противник выступим всем флотом, так тут же удалимся не только от постоянного притока подкрепления, но и от ремонтных баз. Тот же громадный крейсер проще отремонтировать, чем строить новый. Я уже молчу насчет более крупных судов. К тому же наша задача защита планеты, и только потом уничтожение флота противника, который, увидев наши перемещения, запросто может нас обойти и атаковать планету, а также наши производственные мощности. В этой войне кто уничтожит добычу и производство, тот получит огромное преимущество. Что у нас, что у них на кораблях находились одни роботы и и и. Нам до сих пор неизвестно, сколько живых разовных прибыло к нам в гости. Возможно и такое, что не единого. На фоне всего этого сообщения о прибытии огромной флотилии, да ещё и под завязку набитой тварями, не очень приятное известие. Мы просто физически не сможем полностью перекрыть доступ к планете, а значит, местным придётся поучаствовать в обороне лично. В этом направлении кем с ребятами тоже не спали. У местных уже во всю производилось весьма современное оружие и даже первые, хоть и примитивные, арбитральные комплексы обороны. Просто взять и передать им свои технологии мы не могли. К сожалению, человек алчное существо, которое вечно хочет хапнуть больше, чем нужно, а причем у соседа, особенно если у него дубинка мощнее. Опыт других хранителей явственно об этом говорил. Да я бы регину автомат, и он вместо защиты целого материка плюнет и пойдёт грабить соседние поселения такие же, как он. Враг где-то там, далеко, а сосед вот рядом и явно богат. К сожалению, только постепенный технический рост позволял с минимальными потерями среди местных достигать более-менее приемлемых результатов. Иначе устанем мотаться по всей планете и устранять войны. Да и пунктик насчёт сохранения населения из задания никуда не исчез. Почему твари опаснее, чем боевые роботы? Ответ тоже был. Технике нужно обслуживание и энергия. В противном случае роботы просто рано или поздно встанут, а для боевых действий заряжаться от солнца или ещё каким-то медленным способом не получится. Нужны базы обслуживания и зарядки, которые мы, естественно, будем ликвидировать. А вот с тварями всё сложнее. Во-первых, попробуй их вычислить среди кучи живых организмов планеты. Во-вторых, они могут самостоятельно обеспечивать себя питанием. В третьих, восстановление тоже можно привязать к питанию. В четвёртых эти гады могут перемещаться и размножаться где угодно: на земле, в море, под землёй, и попробуй их отыскать. Правда и тут были свои нюансы. Твари можно уничтожать с помощью вирусов, но для начала их нужно поймать и исследовать, что тоже непросто. Изучив все материалы, что прислал мне Ким, я вернулся в Риал как раз чтобы услышать то самое его мнение. Считаю, что нужно организовать отряд встречи биоцивилизации в космосе. Я так понимаю, что ты намекаешь на то, чтобы отправиться на встречу к кому-то из нас, задумчиво спросил я. Но таким поворотом я ещё не думал. Лучше всего отправиться именно тебе, уверенно произнёс Ким. Логично, вынужден был я с этим согласиться, так как в случае чего я смогу быстро вернуться назад. Хм, а что мешает мне прыгнуть в нужную точку космоса? Не, это плохая идея. Попасть к подвигающейся планете можно, а вот попасть точно в корабль это тот ещё геморрой. Хотя Зак вот мысленно меня убеждает в том, что это возможно. В любом случае нужно подумать. Так с ходу ответ чёткий не дам. Вслух примерно это и сообщил. Но нужно всё рассчитать. В теории я могу прыгнуть в нужную точку, но тогда может не хватить энергии для ликвидации флота. К тому же, ты уверен, что флот прибудет именно к базам Пришельцев? Не уверен, согласно Киунолким. Но если не уничтожить большую часть биофлота, то мы просто не сможем избежать критических потерь среди местных. Значит, будем думать, пожав плечами, спокойно произнёс я, вернув своё внимание к буре. Кажется, у нас появился первый победитель в тренировке.